Глава 18. Присутствие Джека в Мертвецкой удивило Шварца, но не смутило. Шварц решил, что его друг Коротышка, видимо, серьезно отнесся к приглашению в Морг и пришел сюда в сопровождении незнакомого господина. Кто этот джентльмен? Временный ночной сторож не был лично знаком с покровителями сестры в медицинском мире, хотя часто служил посыльным и с подозрением посмотрел на доктора. «Простите, сэр», — осмелился он спросить, — «вы член городского совета?» «Не имею к нему никакого отношения». «А к управлению моргом?» «Тоже. Я доктор Дорман». Шварц с облегчением щелкнул пальцами. «Тогда хорошо, сэр. Оставьте со мной малыша, я о нем позабочусь». «Ты его знаешь?» — доктор повернулся к Джеку. «Да, да», — с жаром воскликнул Джек. «Оставьте меня с ним». «Доброй ночи, сэр, доброй ночи!» Доктор Дорман внимательно посмотрел на нового приятеля Джека. «Я думал, ночью посторонних сюда не пускают», — сказал он. «Так оно и есть», — признал Шварц. «Но сами видите, сэр, какое унылое это место! К тому же я только временно исполняю обязанности сторожа. Настоящий сторож скоро выйдет на работу». Сидеть здесь всю ночь врагу не пожелаешь. Один даже сошел с ума и повесился. Правда, он был поэт, такая уж у них поэта в доле. Я тоже поэт, но люблю общество. Оставьте здесь Джека. Я верну вам его здоровым и невредимым. У меня к нему отцовское чувство. Доктор колебался. Как поступить? Джек тем временем вернулся в камеру к ногам своей госпожи. Вытащить его оттуда с применением силы было жестоко, противоречило принципам доктора и к тому же могло вызвать у сумасшедшего приступ бешенства. Уговоры не помогали, контроль над Джеком не входил в обязанности доктора, и он почел за лучшее уступить. «Если ты продолжаешь упрямиться, — сказал доктор, — придется вернуться к мистеру Келлеру одному и предупредить, что ты остался здесь с приятелем». Погруженный в свои думы, Джек рассеянно пожелал ему доброй ночи. Доктор ушел. Шварц велел Джеку оставаться на месте и пока не высовываться. «Сейчас придет привратник, и я не хочу, чтобы он тебя видел», — сказал Шварц. Вскоре действительно пришел привратник. «Все в порядке?» — спросил он. «В полном», — ответил Шварц. Ответ давал право привратнику запирать морг на ночь. После его ухода Шварц подошел к Джеку, продолжавшему находиться на стражу у кушетки. Женщина, твоя родственница? спросил Шварц. Она для меня все: отец, мать, брат, сестра, жена. Вот это да! Пять родственников в одном. Экономно. Пойдем-ка к столу. В прошлый раз ты меня угощал, теперь моя очередь. У меня вина достаточно. Наверное, красивая была в свое время. А почему ты не положил ее в гроб, как положено? Почему Джек был вне себя от возмущения? Я не смог помешать им привести госпожу сюда. Но если бы они осмелились положить ее в гроб, я бы спалил дом вместе с ними. Неужели вы так глупы, что считаете мою госпожу умершей? Я здесь, чтобы первым увидеть, как она очнется». «А, простите, вы ведь ничего не знаете. Другие позволили бы ей умереть, но я ее спас». «Погодите, я вам все расскажу». И он потащил Джека в камеру. Когда сторож скрылся из вида, из другой камеры выглянула безумное, бледная, как смерть, лицо мадам Фонтен. Она прислушалась к рассказу Джека, и ей открылось, как Джек добрался до шкафа, и какое открытие ждало его там. Шварц уважил своего маленького друга, хотя стал сомневаться в его разуме, и выслушал эту невероятную историю в почтительном внимании. Вместо комментария он напомнил Джеку, что у них достаточно вина. «Пойдем, ну пойдем же», — настаивал он. Мадам Фонтен поспешила снова укрыться за шторами, Джеку прямо не покидал камеру. «Хочу видеть, как она откроет глаза», — повторял он. «Ты что, веришь своим глазам?» — возразил Шварц. «У тебя больной вид, глаза красные. Лучше доверься колокольчику, он не подведет. Медь и сталь не знают устали. Колокольчик позвонит и позовет тебя. Отдохни и выпей вина». Его слова напомнили Джеку объяснение доктора. Он понимал, что очень устал. Голова и тело отяжелели. «Ты прав», — печально произнес Джек. Хотелось бы мне быть покрепче. И, подойдя к столу сторожа, он устало опустился в кресло. Голова его свесилась на грудь, глаза закрылись, но через минуту он вскочил. «Когда госпожа очнется, ей понадобится помощь», — разволновался он. «Что нам делать? Мы вдвоем не донесем ее до дома». «О, Шварц, я был так уверен в себе, а теперь силы меня оставили». «Пусть твоя маленькая головка не тревожится по этому поводу», сказал добродушно Шварц. «Пойдем, я покажу, откуда придет помощь». «Нет, не беспокойся. Ты услышишь звонок, если позвонят. Мы оставим дверь открытой. Это в другом конце коридора». Шварц зажег фонарь, и они двинулись в путь. Вскоре Шварц открыл дверь в комнату. Это была спальня, ее всегда держали наготове. К ней примыкала ванная комната, где стоял шкаф, наполненный разными средствами для приведения в чувство человека. Все это находилось в ведении смотрителя. Тем временем, оставшись одна, мадам Фонтен осмелилась выйти наружу. Ее глаза искали в длинном ряду черных штор то самое ужасное место. Она медленно пошла туда, остановилась у входа и сжала руками голову, собираясь с духом. Страх не покидал ее с той самой минуты, как Джек признался, каким образом использовал остатки противоядия в синей бутылке. В страхе она вылила все яды, записи порвала, а бутылки разбила в дребезги, разбросав осколки по дороге на кладбище. Остался только ящичек и шифрованная записка к бутылке, обозначенные как зеркальные капли. При изменившихся обстоятельствах Мадам Фонтен рискнула попросить доктора Дормана перевести загадочный текст в надежде найти там какие-нибудь указания, какие помогли бы осознать, что несет вмешательство невежественного Джека. Ужаснувшись возможного воскрешения жертвы, которого так ждал Джек, она последовала за ним в морг и там, укрывшись в пустой камере, подслушивала, не сболтнет ли сумасшедший чего-нибудь о данном ему лекарстве. Подозрение о своей причастности следовало пресечь на корню. А сейчас, охваченная сомнениями, она стояла перед камерой спокойницей, решив сама во всем убедиться. Одного взгляда ей будет достаточно, чтобы понять, есть на лице жертвы печать смерти, или та еще может очнуться. Собравшись силами, она отодвинула штору. Перед ней царственно и тихо лежала та, которую она убила. На смертельно бледные пальцы поверх черного одеяния были надеты наперстки, соединенные с колокольчиком, который в случае ее чудесного воскрешения провозгласил бы об этом миру. Это зрелище наполнило ужасом мадам Фонтен. В полуобморочном состоянии она выбежала в открытую дверь, темной тенью в зимнюю ночь промелькнула через внутренний дворик, но на пороге пустой приемной силы оставили ее. Она пошатнулась и, взмахнув руками, рухнула без чувств на пол. А Шварц тем временем открыл Джеку истинную причину его визита в ванную комнату. Застекленная верхняя часть шкафа была заперта, а ключ от нее хранился у смотрителя. Нижняя, где хранились полотенца и фланелевые простыни, никогда не запиралась. Из-под белья Шварц вытащил бутылку и походную фляжку. «Это мой погребок», — объяснил он. «Встряхнись, Джек, мы проведем веселую ночку». «Не нужен мне твой погребок», — воскликнул Джек с нетерпением. «Я думаю о госпоже. Как мы позовем на помощь?» «Позовем?» — расхохотался Шварц. «Дом смотрителя отделяют от нас дворик, комната ожидания, большая приемная, еще дворик, еще одна комната ожидания». «Неужели ты думаешь, что нас услышат? Даже б, если двадцать мужиков орали здесь до хрипоты, ничего б не изменилось. Сейчас я покажу тебе, как сделать так, чтобы нас услышали, если твоя покойница все же воскреснет», — прибавил он шутливо. Он повел Джека обратно в коридор и, подняв фонарь, показал на карниз, где висели ведра на случай пожара. Между ними с крыши через обитое железом отверстие свисала толстая веревка. «Вот смотри», — сказал Шварц, — «стоит дернуть за веревку, и раздастся колокольный звон такой силы, что его услышат и у городских ворот. Тогда смотритель со связкой ключей примчится сюда так быстро, словно за ним гонятся тысячи чертей, и с ним две сиделки, одна другой страшнее». «Ей-богу, Джек! Они помогут ванну принять и одеться!» «Да, вот еще! Зажги свет в спальне и возьми оттуда стул! Мы ведь не рассчитываем на ночных посетителей! Вот и молодец!» «Хочешь посмотреть, где повесился наш психованный ночной сторож?» «Вон там, видишь, последний крюк?» «У нас сохранилась его песня про нашу мертвецкую. Кажется, она где-то здесь, в столе». Один джентльмен напечатал ее и продавал в пользу вдовы и детей несчастного. «Вот согреемся вином, и я спою тебе эту песню, а ты подтянешь. Тру-ля-ля, -ля, тру -ля, ля вот так. Правда красиво? Ну, пойдем в наше гнездышко». И они вернулись в комнату сторожа.